Глава 6 Бартер. Я опешила. Менять такую шикарную драгоценность на пластиковый пакет — это было за гранью моего понимания. Даже у Фалентия и то дёрнулся глаз. Лишь Даниэль оставался невозмутимым. Ну, раз эта дамочка так настаивает, не имею ничего против. Конечно, эта вещь — цена для меня, как память о доме. Но я буду бережно хранить этот пакетик в своих воспоминаниях. Обменять его на золотой браслет с драгоценными камнями в новом неизвестном мире, где непонятно, что меня ожидает, было неплохим вариантом. И тут мой взгляд остановился на рабах этой Дарины. В их глазах светилась такая боль, что сердце дрогнуло, и в голову пришла совершенно безумная идея. Наверняка потом я буду ругать себя за этот опрометчивый шаг и думать о том, что пора уже вытравить из себя комплекс Деда Мороза и перестать стараться помочь всем и каждому. Но это потом. А сейчас я глубоко вздохнула и отвела руку девушки, протягивающей мне браслет, в сторону. «Я хочу обменять свою сумочку на этих двух мужчин». «Ты уверена?» — сильно растерялась девица. На её изумлённом лице читалось, что я сильно продешевила. «Сама же видишь, они и бракованные, воспитывать их такая морока. Маман хотела завтра отвезти их в центр перевоспитания, чтобы они стали нормальными и покладистыми. Впрочем, они и симпатичные, а у тебя явно есть вкус на мужиков». Она облизала цепким взглядом Даниэля. «Парни покосились на меня с подозрительностью, мысленно прикидывая, сколько новых неприятностей им может причинить новая госпожа, и какие тараканы у неё вообще в голове». А на Даниэля они посматривали с тихим ужасом. Его раны проглядывали через полураспахнутую рубашку, которую тот не потрудился до конца застегнуть. На боку и вовсе через светлую ткань проступила кровь. Судя по вытянутым лицам парней, они приняли меня за садистку и записали в любительницы жёсткого секса. И теперь думали, что лучше ползать на стёртых до мяса коленях за чудачкой Дариной, нежели стать живыми объектами для изощрённых пыток. «Позвольте уточнить, госпожа Дарина, эти рабы оформлены на вас?» — вмешался Фалентий. «Конечно!» — важно задрала нос девушка. «Маман их мне подарила, всё официально». «Тогда всё в порядке», — кивнул Фалентий. А я поняла, что не дышала в ожидании ответа. Как несовершеннолетняя, вы не имеете права производить денежные операции, не одобренные вашей матерью, но даже с белым реналом можете совершать законный обмен. Фух, отлично. Позвольте узнать специализацию этих рабов. Гаремники, уточнил Фалентий. Нет, телохранители, пояснила Дарина. Как бы меня саму от них защищать не пришлось, с такими-то взглядами, что они на меня кидали. Старец удовлетворенно кивнул. «Итак, вы обе согласны на сделку по обмену сумки из инопланетного модного дома на двух рабов?» — спросил мой провожатый. «Да». Мы с Дариной ответили одновременно. «Тогда я, консорт Фалентий минус свидетельствую о заключении этой сделки и подтверждаю ее законность. Госпожа Полина Князева, подойдите к рабам и позвольте им дотронуться до вашего ренала чтобы зафиксировать новую живую собственность», — обратился ко мне старец. Я приблизилась к парням и протянула им руку с браслетом, глядя на них с сочувствием и обещая взглядом, что всё будет хорошо. Судя по ужасу на их лицах, мне не поверили. «Рабы, по одному дотроньтесь до ренала вашей новой госпожи», называя ваши полные имена. Отдал следующую команду Фалентий. «Самуэль Вега», — хрипло произнёс один из них, с отвращением прикасаясь к моему браслету. ренал пискнул. «Тимми Вега». глядя на меня как кладовщик на мышь, представился второй, тоже дотронувшись до браслета. Тот снова пискнул, и уже знакомый женский голос произнёс. «Рабы Сэмуэль Вега и Тимми Вега зафиксированы как законная живая собственность госпожи Полины Князевой, приобретённой у госпожи Дарины Этери в обмен на сумку из инопланетного модного дома. Значит, Тим и Сэм. Вот и познакомились. Итак, они мои?» — на всякий случай уточнила я. Да. Дарина сунула мне их поводки и потянула на себя вожделенный пакет. Я выпустила его из рук. «Встаньте!» — махнула я парням. Тени, веря своему счастью, поднялись на ноги. Судя по тому, как они при этом пошатывались и прикусывали губы, они испытывали адскую боль. Неудивительно, в районе коленей у них было кровавое месиво. «Прошу прощения, госпожа Дарина!» Палентий неожиданно выхватил пакет из рук сияющей блондинки. «Эй, отдай!» — возмутилась девица. «Конечно, сейчас», — закивал старец. «Только смею заметить, что сделка была совершена на сумку, а не на её содержимое». На глазах опешившей блондинки он достал оттуда торт в прозрачной пластиковой упаковке и два пирожных. У Дарины медленно отвисла челюсть, а в глазах полыхнул огонь голодной сладкоежки после долгой диеты. «Это же такая прелесть!» — сглотнула она. «Как одуряюще вкусно пахнет! А какая замечательная коробочка!» «Предлагаю новый обмен, все эти сладости на мой браслет». Я удивлённо вскинула бровь. «Ладно, ладно, ещё и кольцо в придачу», — сдёрнула она с пальца изящное золотое колечко. «Обменять пакетик на двух мужчин, а торт на золотой браслет с драгоценными камнями и кольцо, а охренеть бартер». «Договорились?» — кивнула я.